Трансформация раннего христианства Переосмысление раннего христианства в духе паулинизма явилось началом его трансформации в сторону организованной Вселенской Церкви. В этом смысле именно Павел может считаться первым патриархом, если не основателем христианства. С Павла, точнее, с нападок паулинистов на иудаизм, берет, видимо, свое начало и тот резкий антагонизм между христианством и иудаизмом, который впоследствии стал столь заметным, несмотря на то, что Ветхий Завет иудеев был включен в христианское священное писание, и что Иисус, его мать Мария, его ученики включая и апостола Павла, были евреями. Паулинизм способствовал переключению радикальной активности христиан с критики существующих порядков на критику соперничающей религии, представители которой оказались теперь виновны во всех грехах, во всех отклонениях и даже преступлениях. Они ведь в конце концов распяли Христа кроме того паулинизм сделал сильный акцент на загробное воздаяние на вознаграждение за терпение и страдания блаженством на том свете. эти два существенных момента сыграли важную роль в процессе дальнейшей трансформации раннего христианства в условиях становившейся все более жесткой догматической основы христианского вероучения, уходило в прошлое полное опасности и преследований, но отличавшейся свободой духа и действий жизнь первоначальных сект и общин, возглавлявшихся харизматическими руководителями. На смену им в новых условиях приходили избиравшиеся верующими а затем и утверждавшиеся сверху, должностные лица – дьяконы, епископы, пресвитеры. Страница 99. В рамках формировавшейся таким образом церковно-бюрократической структуры на переднем плане вскоре оказались епископы, которые вначале были лишь казначеями общин и ведали хозяйственными делами, Но затем, именно в силу своей прочной позиции в общине, стали играть все более заметную руководящую роль. Уже со второго века епископы занимались толкованием сложных проблем догматики и культа, активно выступали против тех общин и сект, которые еще не смирились с общим процессом бюрократизации и догматизации христианства и пытались по-своему объяснять те или иные его проблемы. Необходимость борьбы с ересями, с остаточным влиянием харизматических лидеров, то и дело, уводивших ту или иную из общин в сторону, от главной линии эволюции учения, способствовала дальнейшему укреплению епископальной организации, формированию строгой церковно-бюрократической иерархии, представители которой консолидировали свое единство на Вселенских соборах. Первые два из них состоялись в 325 и 381 году, и на них была осуждена арианская ересь. Третий в 431 году осудил ересь нестарианскую. Замена харизматических руководителей бюрократической иерархии – неизбежное явление в условиях формировавшейся церкви с ее строгими канонами и нерушимыми догмами. Видения и божественные откровения, трансформировавшиеся и очищавшие себя от ересей ортодоксальной церкви, более были не нужны. Страдавшие ими харизматические лидеры, пророки-проповедники уже в третьем-четвертом веках не только решительно отстранялись от активной церковной деятельности, но и просто не допускались к ней. Их удел отныне стал иным. За их счет формировался институт монашества, деятельность и святой дух которого были поставлены теперь на службу церкви, на укрепление ее авторитета, причем без особой опасности для ее строгой внутренней структуры, так как уединенные и замкнутые высокими стенами монастыри препятствовали широкому распространению оригинальных видений, осененных благодатью святых отцов в монашеской рясе. Таким образом, очищенные от грехов молодости Христианская церковь стала вполне приемлемым для социально-политических верхов институтом, влияние которого в массах делало желанным сближение с ним и использование его, на что не приминули обратить внимание римские императоры. Страница сотая. Император Константин в начале 4 века поддержал церковь, по его инициативе был созван Первый Христианский Собор, его преемники, кроме Юлиана Отступника, правившего сравнительно недолго, последовали его примеру, и вскоре христианство стало господствующей религией. Изгонимых христиане стали гонителями, о чем свидетельствует в частности Погром языческой библиотеки в 415 году в Александрии в видном центре эллинской культуры. Распад Римской империи в конце 4 века на Западную и Восточную привел к расколу христианской церкви. В Западной империи, где власть императора ослабевала, позиции церкви постепенно усиливались. В пятом веке всесильный римский епископ был провозглашен папой, в руках которого вскоре сосредоточилась огромная власть над всем раздробленным в политическом отношении западноевропейским римско-католическим миром. Старательно поддерживая идею о божественном происхождении своей власти и собственной непогрешимости, Римский папа сумел поставить свой авторитет выше авторитета государей средневековой Европы, соперничавших друг с другом и искавших его поддержки.